Каждому в эту пору приходилось видеть, как над широким полем ржи или пшеницы вертится на одном месте живой флюгерок. Стоит в воздухе, трепещет крылышками рыже с черными пятнышками птица, словно подвешенная на невидимой нитке. Это сокол пустельга караулит мышь. Увидев грызуна, сложит по соколиному крылья и камнем падает в рожь. Схватит полевку. Считай, что 800 граммов зерна положила птица в колхозные закрома. И опять поднимается, стоит и трепещет над дрожью. Подсчитано, что пустельга съедает в день от двух до девяти мышей и полевок. Если грызунов мало, она, как и копчик, переключается на насекомых. Выкармливая птенцов, пустельга за месяц может истребить 180 сусликов и 200 От мышей и полевок. Полезную деятельность копчика и пустельги можно усилить. Им ведь трудно патрулировать целыми днями над полем, и они улетают в леса и посадки отдохнуть. Нужно сделать так, чтобы эти полезные птицы отдыхали без отрыва от производства. Для этого устанавливают высокие шесты с перекладинами вверху. Птицы охотно сидят на таких шестах и высматривают новую добычу. Замечено, что сусликов, мышей и вредных насекомых всегда меньше на полях, где расставлены шесты для птицы. Охота на таких соколов, как копчик, пустельга или балабон, ничего кроме вреда принести не может. Столь же бессмысленно покушение на жизнь орла, умного, зоркого, сильного и бесстрастного царя пернатых. Орлы истребляют сусликов, тарбаганов, песчанок, тушканчиков, хомяков, лесных мышей, полевок, крупных насекомых, а степные орлы расправляются еще и с саранчой. Более редкая птица — орел-змеиед, семья которого за лето способна уничтожить тысячу змей, добытых заботливым самцом. Кстати, это типично для всех хищных птиц. Глава семейства честно исполняет свой отцовский долг. Он кормит сидящую в гнезде самку, а потом и всех появившихся птенцов. Он приносит добычу, которую самка, как опытная хозяйка, рвет на куски и распределяет между детьми. Наконец, есть еще орел Беркут, надежный друг и спутник степных охотников, который легко поддается дрессировке. И тогда с его помощью можно не только добывать заячьи или лисьи шкурки, но и уничтожать волков. Вообще, орлы стали у нас очень редкой птицей. Бездумные стрелки-лжеохотники почти повсеместно истребили их. А жаль. Орлы — это частица окружающей нас природы, элементы определенного ландшафта. И нельзя допустить, чтобы они полностью исчезли с лица земли. Этого не простят нам и потомки наши. Сохранить орлов как памятник природы — наша задача. Кстати, В европейских странах все орлы взяты на учет и бережно охраняются. В различных местах Германской Демократической Республики на мачтах высокого напряжения можно увидеть какие-то корзины. Оказывается, это заботливые орнитологи предложили установить их, чтобы здесь могли гнездиться речные орлы. Расчет оказался верным. В ряде мест эти редкие птицы оценили заботу и поселились в корзинах, устраивая в них, конечно, на свой манер гнезда. В одном лишь округе Ностерлиц половина потомства этих орлов вывелась именно в подобных гнездах. Пернатые хищники работают в тесном содружестве с млекопитающими, истребителями грызунов, хорьками, лисами, горностаями, ласками. Однако в соревновании с ними птицы все же проигрывают, Они ловят вредных грызунов только в теплые месяцы и только днем, а четвероногие охотники уничтожают их круглый год, днем и ночью. Следует иметь в виду, что абсолютно полезных или абсолютно вредных птиц почти не бывает. Любая птица в зависимости от условий и местности, наличия различных видов пищи и времени года может быть или полезной, или вредной, или сразу полезной и вредной. Особенно это относится к хищным птицам, которых, кстати, на всем земном шаре насчитывается 270 видов, а в СССР обитает 48. Ушаков, изучая деятельность хищных птиц,